Глава вторая. 20 декабря 2019 года состоялось первое судебное заседание по делу Фёдорова. Областной суд не стал затягивать с назначением дела. Поэтому предыдущие 2 недели были для меня очень даже насыщенными. Дважды мы встречались с плотником. Несмотря на свою загруженность, он выделил мне время. Согласование линии защиты много времени не заняло. Мы определились, что каждый из нас занимается своим направлением. Началь те решили с ходатайства о вызове эксперта Гофмана SE и свидетеля Костина ИИ. Плотников также настаивал на проdavлении ходатайства о назначении генетипоскопической экспертизы. Вот с последним я согласен небу. Шансы добиться успеха у нас имелись, так как в районном суде Оплотников неоднократно заявлял о необходимости проведения данных экспертных исследований. Что касается Костина, то сторона защиты очевидно и незаконно лишили возможности его допросить. Была и проблема. Оплотников слушать меня не хотел и не слушал наше так называемое сотрудничество. таковым по сути не являлось. Слава богу, договорились хоть не идти друг против друга при рассмотрении дела. Кроме того, я самостоятельно сходил в суд, я ознакомился с материалами дела. Представленные плотниковым фотоматериалы меня не удовлетворили. Не скажу, что это много мне дало, но результатами я был доволен. В разды я встретился с Матвеевым и Степаном. Кристина Фёдорова вела себя достойно, в меру сил, не раскрывая сути имевшейся у меня информации. Я пытался успокоить её. Аналогичным образом я действовал и при беседах со Степаном. В общем и целом, к сражению мы были готовы. Фёдорова, кстати, Присутствовал сегодня на судебном заседании, но к нам подошла лишь поздороваться. После чего уселась на места для слушателей. Степан, как и все осуждённые и подсудимые, сидел в клетке, которая вместо решёток представляла собой стеклянный закуток. Головный суд с недавнего времени располагался в новом здании, специально возведённом для него. Строительство длилось порядка 10 лет, в течение которых судьи ютились в старом и тесном, ещё советской постройки. Новые просторные залы, широкие коридоры, дешёвые и нелепые интерьеры, печальные и блёклые бежевые тона. Вот и всё, что следовало знать о здании. Как только суд начал функционировать на новом месте, произошёл казус. который многое обесценил. На третий день после переезда с фасада упали две буквы: первая О и С. Превратив суд в болотной, на исправление потребовался месяц. За это время общественное мнение дилетантов изменилось с нейтрального на отрицательное и саркастически неуважительное, а у профессионалов оно укрепились. Встать суд идёт, выкрикнул судебный пристав, и мы все поднялись на ноги, пока трое судей заходили, чтобы усесться за свою трибуну или постамент. Никак не могу определиться с правильным наименованием. Далее председательствующий судья потратил 15 минут своего драгоценного времени, представляясь выясняя, кто явился на судебное заседание, а также разъясняя права. Суд разъяснял то, что для профессиональных участников, адвокатов и прокуроров давно уже азбука, пустая трата времени, а для простого обывателя – абракадавра, как до этих разъяснений, так и после них. В общем, все скучно и бесполезно потратили 15 минут. Когда формальная часть представления была выполнена, судья докладчик кратко озвучил содержание приговора суда, апелляционных жалоб и возражения на них прокурором. Итак, сторона защиты, кто первым начнёт излагать позицию? Задал он вопрос и сразу же продолжил: "Обращаю ваше внимание на то, что повторять доводы апелляционных жалоб не следует". тщет внимательно их изучил, как и материалы уголовного дела. Ваша честь, разрешите мне. Плотников год до поднялся со своего места. Прежде чем говорить о доводах апелляционных жалоб, я хотел бы заявить несколько ходатайств. Слушаем вас, прозвучал ответ. Ваша честь, сторона защиты ходатайствует о вызове эксперта-криминалиста проводившего дактилоскопическую экспертизу и допроси его. У стороны защиты ещё в ходе рассмотрения дела в районном суде возникли к нему вопросы. Мы заявляли ходатайство об его допросе. Нам было отказано. Что вы хотите выяснить у него? Многое. Вот тут плотников начал буксовать. Не знал он, зачем ему нужен эксперт. Поэтому я решил сделать паузу и перекинуть всё на меня. Мой коллега более подробно изложит нашу позицию в данной части. Слушаем вас, адвокат Тёлызин. Ваша честь, вопросов к эксперту очень много. Начнём с того, что в материалах дела в томе 2 на листе дела 65 имеется постановление о назначении экспертизы. в котором четко указано на то, что Эксперту были направлены 87 образцов пальцев рук, изъятых с места происшествия. В заключении Эксперта, находящемся на листах с 88 по 82 этого же Тума, указано, что он получил эти 87 образцов. Далее на листе «Дело 83» имеется сопроводительное письмо, в котором эксперт указал на то, что он вернул все 87 образцов. Само уже заключение в его исследовательской части содержит описание лишь 6 образцов. В стороне защиты непонятно, в связи с чем эксперт уклонился от проведения экспертизы в полном объеме. Мало того, в ходе ознакомления с вещественными доказательствами и иными материалами дела Я вывел, что на 23 из 87 конвертов с образцами имеются печати экспертно-химического центра и подписи эксперта Гофмана. Остальные же остались в той упаковке, в которую были помещены в ходе осмотра место происшествия. Таким образом, следует установить, как проводилась экспертиза, почему исследование проводилось выборочно. Пока я всё это говорил, судьи судорожно рылись в материалах дела. Вот вам и. Мы внимательно изучали материалы дела. Также хотел бы обратить внимание на то, что обнаруженные отпечатки пальцев, которые эксперт отождествил с отпечатками пальцев моего клиента, обнаружены лишь на нескольких предметах мебели в прихожей. Ни одного его отпечатка не было обнаружено Ни в комнате, где обнаружили труп Кастамарова, не в иных помещениях. При таких обстоятельствах допрос эксперта просто необходим. Пока я говорил и минут 5-7 после того, как я закончил, судьи оживлённо о чём-то общались. Проходило так называемое совещание, когда председательствующий то и дело вёл телом головой и что-то шептал остальным судьям. В это время мне прямо в ухо тихо, но очень оживлённо вещал плотник, говоря, какой я подонок, что не раскрыл ему всех карт. "Чего вы на меня взъелись?" отвечал я ему. "Вы сами отказались слушать меня. Я же приходил и пытался сказать об этом на нашу последнюю встречу. Что я услышал?" "Что?" начал было Владимир Владимирович и замолк. Вспомнив вероятно наш диалог, в ходе которого он сам дал мне указание сильно не вмешиваться, не мешать ему работать. «Черт! Ладно, но на будущее согласовывайте со мной такие вещи!» «Я не против, если вы будете меня слушать!» «Буду!» – поставил точку беседе плотников. Совещание нашей и судей закончилось практически одновременно. Осуждённый, вы поддерживаете ходатайство своих защитников? начал председательствующий. Да, ответил наш клиент. Государственный обвинитель возражаю. Уверен, что это всего лишь техническая ошибка. не совсем уверенно и внятно отреагировал старший помощник прокурора Прокудин, которого направили в это дело. Судебная коллегия, совещаясь на месте, приняла решение ходательства стороны защиты удовлетворить вызвать в суд эксперта Гофмана Сергея Иосифовича. Какие еще у вас ходательства? Ваша честь. Кете я уже сказал. Сторона защиты настаивает на вызове свидетеля Костина ИИ. В суде первой инстанции он допрошен не был. Его показания огласили, что является грубым нарушением закона. Подобное оглашение возможно лишь в случае смерти свидетеля или согласия сторон. Ни я, ни мой подзащитный такого согласия не давали. Доказательств, указывающих бы на то, что Костин умер, в суду представлено не было. Такие действия суда являются грубым нарушением права на защиту, что давно уже отражено в многочисленных решениях как Верховного суда, так и Европейского суда по правам человека. «Поддерживая доводы своего коллеги в полном объеме», отреагировал я на вопросительный взгляд суда. Здесь мне добавить было нечего. Плотников был в своей стихии. Согласен, также поддержал нас Фёдоров. Возражаю. Исследование показаний свидетеля Костина произведено в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. При этом его допрос ничего не даст. Вина осуждённого подтверждается совокупностью иных доказательств. Суд, совещаясь на месте, решил ходательство удалить варить, сообщил председательствующий после краткого перешёптывания со своими коллегами. Что ещё? Вновь он обратился к плотникову. Ваша честь, считаю необходимым назначить генетипоскопическую экспертизу. Дело в том, что группа крови погибшего Кастамарова и моего клиента Одинаково. Установить, кому принадлежит кровь на одежде Федорова, можно только путем проведения соответствующего исследования. В ином случае доводы о том, что кровь на одежде, не его, не опровергнуты. Мы со Степаном, конечно же, поддержали Плотникова. Государственный обвинитель возражал. Для разрешения этого вопроса суд удалился в совещательную комнату. Вернувшись из которой минуты через 2 удалёнтворение ходатайства отказал. После этого председательствующий озвучил дату следующего судебного заседания 10.02.2020 года и всех распустил. Мы с Плотниковым попрощались со Степаном, пообещав навестить его в следственном изоляторе до Нового года. После чего вышли в коридор. Е Владимир Владимирович решил провести со мной воспитательную беседу. Вячеслав Иванович сурово начал: он, "Я считал, что мы с вами договорились, мы сотрудничаем. Я так же думал. Тогда какого, извиняюсь, чёрта вы не согласовываете со мной позиции по ключевым вопросам? Я поступаю так же, как и вы". Не забывайте, что во главе угла у нас с вами интересы клиента. Всё ещё напирал плотников. Вы же не захотели, либо не смогли донести до меня важную информацию. Что вы там несли по поводу конвертов в печати? Что нам это даст? Меня это тоже интересует, сказала Кристина Фёдорова, подошедшая в это время к нам. Что ж, повторяю для вас. Я посмотрел на своего коллегу. И прошу внимательно слушать вас я перевёл взгляд на Фёдорова когда следователь осматривает место преступления то все предметы будь то орудие убийства или в нашем случае образцы пальцев рук упаковываются им симёнов сделал это и упаковал изъятые экспертам криминалистам на дактилоплёнки следы в конверты немаловажно знать Что каждый из этих конвертов опечатывается, на него наносится надпись. Ну и что? Всё ещё не понимала Кристина. Когда следователи передают эти конверты эксперту для проведения экспертизы, тот по понятным причинам вынужден эти конверты вскрыть, а после окончания исследования вновь запаковать образцы в конверты. Как правило, Он помещает их в те же самые конверты, в которых они поступили, но при этом он ставит свою подпись на них и свою печать. Это позволяет проследить путь вещественных доказательств и исключает возможность допуска к ним посторонних лиц. В нашем случае эксперт дал заключение лишь по шести дактилоплёнкам, которые были помещены в шесть конвертов. Скрил он больше 23 И опечатал он тоже двадцать три упаковки. «То есть он изучал больше образцов, чем отражал в следовании?» – вмешался Плотников. «Да, но не это главное. Он не исследовал все образцы, и нам необходимо узнать, почему». Я пытался поговорить с Гоффманом, но он не захотел сообщить мне причины нестыковок по количеству образцов. Поэтому я и заявил об этих фактах сегодня в суде. Вы, Владимир Владимирович, значение моим словам не придали при нашей последней встрече. Поэтому я был вынужден действовать несколько вразрез с вами, а может и вопреки вам. Вячеслав, тут уже влезла Федорова. Получается, эксперт смошенничал? Моего сына подставили? Может, да, а может и нет. Кристина, поймите, эксперт тот же человек. Ему, как и любому из нас, присущи и лень, и Здесь вам следовало бы сравнить его с собой, перебил меня Флотников. Возможно, спокойно отреагировал я. Но речь не о том. Вероятных причин такого поведения Гофмана множество. Посмотрим, как он будет отвечать на наши вопросы. Что это даёт моему сыну? Вновь влезла Фёдорова. Вашему пасенку, извините. Увидев умиشتهжающийся взгляд Кристины, я поправился. Сыну даёт многое. Эксперт исследовал не все образцы, значит, это необходимо сделать. Я практически уверен, что будут обнаружены отпечатки пальцев иных людей, не только вашего сына. Тогда он перестаёт быть единственным подозреваемым. вступит, добавляет нам широкое поле деятельности. Это же здорово, мачеха, называя себя матерью, горела оптимизмом. Что же мы будем делать в связи с отказом суда провести генетическую экспертизу? Этот вопрос следует задать не мне, а уважаемому Владимиру Владимировичу. Я против её проведения. Почему против? сразу же отреагировала Фёдорова. Мне, кстати, тоже интересно. Поддержал её плотников, потому что её результаты предсказать невозможно. Представьте, что на одежде Степана кровь именно убитого Костомарова. Такое заключение не оспаришь. Все сомнения необходимо толковать в пользу нашего клиента. Сейчас эти сомнения и есть. Я уверена, что такого быть не может. Степан не убивал. Возможно, ни вы, ни я на месте не были, при убийстве не присутствовали. Пока мы не знаем, где он находился в то время, когда убивали Костомарова. Я против небоснованного риска. А я доверяю клиенту и уверен в том, что крови убитого на его одежде быть не может. Если бы я доверял каждому слову своих клиентов, то не выиграл бы ни одного дела я не встречал ещё ни одного из них кто бы не обманывал меня все лгут вы не верите моему сыну вскинулась фёдорова я никому не верю вашему сыну тоже нам с вами нужна не вера а факты и их пока недостаточно Не забывайте, эта ваша пустая вера уже привела к обвинительному приговору. Сложный вы человек, вздохнула она. Не сложнее других. Итак, я ответил на все ваши вопросы. Я посмотрел на обоих. Да, Вячеслав, я настаиваю, чтобы вы действовали в связке с Владимиром Владимировичем. Мы так и работаем. спокойно ответил я и будем продолжать работать с нажимом произнёс плотник хорошо кристина поставила точку наши беседы